Глава пятая. Никто не шевельнулся. Уместно будет предположить, что присутствующие утратили способность двигаться, поскольку для начала им требовалось осознать увиденное. Шли секунды. Десять. Двадцать. Тридцать. Артур Фейн лежал на боку лицом вниз и тоже не шевелился. В полированных дощечках паркета неровными пятнами отражался свет торшера. По прошествии некоторого времени доктор Рич опустился на колено подле Артура и перекатил того на спину. Сперва прощупал пульс на запястье, затем вынул из кармана часы и поднес их к губам Артура. Незамутненное дыханием стекло осталось кристально чистым. Рич взглянул на хронометр, будто проверяя который час, а затем спрятал его в карман. «Невероятно, но факт! Этот человек мертв!» «Мертв?» — эхом отозвался Шарплес. «Мертв!» — клинок пробил ему сердце. «О, нет!» — воскликнул Хьюберт Фейн, в то не преобладал испуганный скептицизм, мол, не может быть, чтобы судьба сыграла с ним настолько злую шутку. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Нет, ну же нет, повторил он, словно пресекая неуместную выходку. Это уже слишком. Я протестую. Встаньте, дорогой мой мальчик, встаньте и. Он вас не слышит, заметил Рич, когда Хьюберт потянул племянника за руку. Говорю же, этот человек мертв. Затем он коснулся черной рукоятки, торчавшей из груди Артура, сдавил ее пальцами. Покраснел и добавила: «Скажу кое-что еще. Я принес сюда совершенно другой кинжал. На вашем месте я не стал бы к нему прикасаться», — предупредил Шарплес. «Если испортить улики, полиция поднимет страшный шум. По крайней мере, так бывает в детективных романах. Так что ничего не трогайте». «Но почему?» — спросила Энн Браунинг. «В конце концов, нам известно, кто ударил его кинжалом, разве нет?» Эти слова впервые повергли присутствующих в полноценный шок. Вики Фейн, свесив руки по швам, молча стояла в нескольких футах от убитого ею человека. Она не смотрела ни на свою жертву, ни куда-либо еще. Глядя на это безмозглое, утратившее рассудок существо, что заменило собой жизнерадостную, смешливую, привлекательную девушку, существо с мертвыми глазами, напоминавшими голубой фарфор и заплаканным, но совершенно равнодушным лицом, Фрэнк Шарплюс едва не лишился чувств. «Доктор Рич», — сказал он, — «своими деяниями вы превзошли даже доктора Франкенштейна». Рич схватился за голову. «Только не вздумайте ее будить!» — рявкнул Шарплес, неверно интерпретируя этот жест. «Бога ради, не вздумайте ее будить!» «Я и не собирался, молодой человек!» «Она нас слышит?» «Нет. Но даже если вы ее не разбудите...» Тут Шарплес судорожно сглотнул. «Разве нельзя что-нибудь сделать?» «Можно. Один момент. Рич повернулся к Вике и произнес тяжелым басом. «Виктория Фейн, ступайте к дивану и лягте головой на подушку». С беспрекословным повиновением Вики направилась к дивану, но, коснувшись его, сильно задрожала. Рич тут же подбежала легко, коснулся ее висков кончиками пальцев, после чего дрожь прошла, и Вики улеглась. «Теперь усните». Забормотал речь голосом, имевшим влияние на всех в гостиной. «Вы снова стали собой, Виктория Фейн. Усните. Вы не проснетесь, покуда я не велю вам проснуться, а там забудете обо всем, что случилось. Теперь спите. Спите». Шарплес тоже подскочил к дивану и сдавленно прошептал нечто вроде молитвы. При взгляде на Вики могло показаться, что размытая картинка обретает резкость или безжизненная глина напитывается теплой человечностью. Девушку наполнило нечто — разум, сердце, душа, изменившие черты ее лица, и на месте манекена лежала теперь Вики с нетипичными для нее разводами от слез на щеках. Кожа обрела прежний цвет здорового загара, а линия губ — знакомое очертание. Легко и размеренно дыша, Вики спала и улыбалась во сне. «Слава тебе, Господи! Если кто-то еще хоть раз попробует сделать с ней что-нибудь подобное...» «Капитан Шарплесс», Шарплес, оглянулся Рич. «Нет ли у миссис Фейн неприятных ассоциаций, связанных с этим диваном? Клянусь, не знаю». «Мистер Хьюберт Фейн?» «Дорогой мой доктор, меня не спрашивайте». Манеры седовласова Юберта оставались утонченными, но лицо приобрело грязно-серый цвет. «Трудно вообразить, что неодушевленный предмет мебели способен оказать на человека подобное действие. Девушка, ей известно, что произошло». «Нет», — отрезал Рич. «А вам?» «По-моему, я начинаю все понимать», — произнес Шарплес. «И я тоже». Согласился Рич. «Кто-то подменил кинжал. Смотрите». Снова опустившись на колени подле мертвого тела, он, не без труда и невзирая на протестующие возгласы, вытащил клинок из раны. Поскольку сердце перестало биться, крови выплеснулось совсем немного. Нож был изготовлен из легкой и тонкой стали. Длина клинка составляла примерно 4 дюйма. Когда Рич вытер его носовым платком, все увидели, что металл неаккуратно окрашен в серебристо-серый цвет, а тонкая рукоятка затянута в мягкую черную резину. Если не присматриваться на свету, кинжал, как две капли воды, походил на тот, что лежал в коробке перед началом эксперимента. — Так я и думал, — сказал Рич. — Толстая резина на рукоятке. И возле столика совсем темно. Миссис Фейн почувствовала, что держит в руке резиновый предмет, а подсознание любезно подсказало, что кинжал игрушечный, в полном соответствии с ожиданиями. Поэтому она без колебаний выполнила приказ. Он взвесил нож на ладони. Даже массой не отличаются. Кому-то придется за многое ответить. Хотите сказать, что хочу сказать? Рич положил нож на пол и выпрямился. «Что меня винить нельзя? Не в этот раз!» «Кто-то заменил безвредную игрушку настоящим оружием, чтобы миссис Фейн убила мужа, не понимая, что делает!» Он прижал ладонь к розовому лбу. «Странно. Чертовски странно. Нам известно, кто убийца. Но мы не знаем, кто виновен в преступлении». В гостиной стало тихо. «Но каким образом подменили кинжал?» — задумчиво произнесла Энн Браунинг. «Прошу прощения, я спрашиваю...» — тихо, но отчетливо повторила Энн. «Каким образом подменили кинжал?» Все взгляды устремились к ней. Впервые с начала эксперимента Энн Браунинг напомнила о себе поскольку до сей поры не вскрикнула, не взвизгнула, не лишилась чувств. Короче говоря, не повела себя ожидаемым образом, и присутствующие об этом не забыли. Она сильно побледнела, отодвинула кресло подальше от мертвеца и вцепилась под локотники тонкими пальцами только и всего. «Видите ли...» Она смущенно запнулась, но в скором времени продолжила. Последним, кто касался этого кинжала, был мистер Фейн, так? Снова тишина. «Так», — лаконично подтвердил Шарплес. «Он сидел вон там», — продолжила Энна, наморщив лоб, — «с кинжалом и револьвером в руках. Кинжал был игрушечный, ведь я отчетливо помню, как мистер Фейн сгибал резиновый клинок». Каждый прокрутил в голове образы из недавнего прошлого. «Верно», — признал Рич с той же армейской лаконичностью. «Я видел это своими глазами». «А затем вы», — взглянула на него Иоанн, — «велели положить оба предмета на столешницу. Мистер Фейн встал, выполнил вашу просьбу, а затем вернулся на место, и с тех пор никто из нас не приближался к этому столику». Воспоминания были настолько явственными, а факт таким неопровержимым, что никто не сказал ни слова. Все повернулись к столику. Тот стоял как минимум в двенадцати футах от растерянных людей, собравшихся вокруг кресла. «Только не подумайте!» — она близнула розовые губы. «Что я вмешиваюсь в происходящее или на чем-то настаиваю? Но сами посудите. Никто из нас не покидал этого полукруга. Все или сидели, или стояли, но оставались на своих местах, даже когда Вики ушла в другой конец комнаты». Доктор Рич не последовал за ней, он тоже остался здесь. Все были друг у друга на виду. К столику никто не подходил. Следовательно, ни один из нас не имел возможности подменить кинжал. И снова долгая пауза. «Вот именно!» — не выдержал Шарплес. «Истинная правда, как Бог свят!» Рич не без труда изобразил вымученную улыбку. — Вы прирожденный детектив, мисс Браунинг, — заметил он, и девушка слегка покраснела. — Не могу не согласиться, вы правы. — И в таком случае, и в таком случае, — сдвинула брови Энна, — нельзя не предположить, что в комнату проник посторонний, а затем... Она умолкла. Ее взгляд остановился на лицах Юберта Фейна, и в глазах Энн Браунинг промелькнул испуг. «Так, так...» — задумчиво протянул доктор Рич. Опиравшийся на спинку кресла Хьюберт Фейн походил на человека, с которым судьба играет злые шутки куда чаще, чем того заслуживает любое живое существо. «Прошу, только не подумайте!» — начала Энн. Хьюберт откашлялся. «Ваша тактичность, мисс Браунинг!» — сказал он. Приводит меня в совершенный восторг, но в то же время я умею улавливать намеки. Мэм, я не убивал своего племянника. Свято заверяю, что нет на свете человека, которому я желал бы здоровья и благополучия в большей степени, чем Артуру. Да, мне пришлось покинуть эту комнату, но если не принимать во внимание мой разговор с алчным букмекером по имени «Погодите!» Прервала его Энн, приложив кончики пальцев к колбу. Прошу, дайте закончить мысль. Хьюберт ответил учтивым жестом согласия, но заметно было, что в более интимной обстановке он охотно задал бы этой девушке хорошую трепку. «До выхода из комнаты вы не могли подменить кинжал», — сказала Энн, «поскольку вели себя так же, как остальные и не приближались к телефонному столику. Когда вас вызвали, помню, как проводила вас глазами». Вы покинули наш полукруг только когда отправились в коридор следом за Дейзи». «Это тоже соответствует истине», — согласился Шарплес. «Сэр, мэм, позвольте поблагодарить вас, но... но...» — подхватила Энн. «Я не понимаю, как вы, прошу, не обижайтесь. Как кто угодно мог проникнуть в гостиную после вашего ухода. Или, если посудить, в любое другое время». Доктор Ричард Рич, похоже, был смущен быстротой, с которой эта тихоня взяла расследование в свои руки. «Никто не мог сюда проникнуть?» «Не понимаю. Ну, возьмем, к примеру, дверь». «Так-так, она прямо перед нами», — сказала Энна. «И ее невозможно открыть без скрипа. Мог ли кто-то войти сюда, миновать освещенное пространство, бесшумно пробраться по деревянному полу, подменить кинжал и снова уйти, оставшись незамеченным. Все задумались над ее словами. — Нет, — наконец ответил Шарплес. — Это невозможно. К тому же я готов поклясться, что сюда никто не входил. — Что насчет окон? — предположил Рич, массируя виски. — Там скрипучий пол, — воскликнула Ян. И задернутые шторы, и задумчиво прищелкивая языком, Шарплес направился к окнам, но остановился, когда под ногами у него скрипнул паркет, и уставился на безупречно задернутые белые шторы, после чего раздвинул их, высунул голову в одну из двух окон и сообщил: "До земли восемь футов. У кого-нибудь найдется, чем посветить". Из выдвижного ящика в телефонном столике Хьюберт Фейн извлек фонарик, включив его. Шарплес поводил лучом по земле. «Да, восемь футов», — подтвердил он. «А внизу нетронутая цветочная клумба. Сюда никто не залезал, не говоря уже о том, чтобы отодвинуть шторы, пройти двенадцать, если не пятнадцать футов по чертовски скрипучему полу и остаться незамеченным. Это попросту невозможно. Подойдите и взгляните сами». Шарплес выключил фонарик отвернулся от окна и запустил пальцы в волосы. Рослый сердцеед в черно-красном пиджаке превратился в испуганного и озадаченного юношу. — Но мы не виноваты! — наконец выпалил он так, словно кому-то возражал. — Вот именно! — подтвердил Рич. — Мы определенно не виноваты. Никто из нас. И мы можем обеспечить друг другу... «Как это называется?» «Ах да, алиби!» «Но кто-то подменил кинжал!» «Каким образом?» Спросила Энна. «Вы же не думаете?» Шарплес запнулся. «Вы же не думаете, что это сделал сам Фейн?» «Зная, что его ударят настоящим ножом», задумался Рич. «Помните, как я хотел закончить эксперимент, но покойный настоял на продолжении?» Все переглянулись. Рич застегнул пуговицу на неопрятном смокинге и расправил плечи. Хотя он был встревожен сильнее остальных, любой сказал бы, что он, в отличие от других, полон решимости. «Увы, мы не в состоянии продолжать этот спор», — объявил он. «Нравится нам это или нет, пора звонить в полицию». Предлагаю делегировать полномочия одному из нас. Пусть этот человек расскажет о случившемся. Что будет непросто. Если хотите, позвонить могу я. Вызвалась эн Браунинг. Все снова уставились на нее, и девушка потупилась. Видите ли, неохотно объяснила она. Я... я живу в Челтнеме. Но работаю в Глостере, личной секретаршей начальника тамошней полиции, немного разбираюсь в подобных вещах, поскольку полковник Рейс иногда берет меня с собой. По его словам, я умею склонять женщин к откровенному разговору». Она пренебрежительно скривила губы. «Если я свяжусь с полковником Рейсом напрямую, это упростит дело. Хотя... вам не кажется, что уместнее будет, если об убийстве сообщит мужчина?» Рич посмотрел на нее с возрастающим интересом, и даже Фрэнк Шарплес навострил уши, хотя прежде почти не замечал существования этой девушки. На лицах Юберта Фэйна читалась сдержанная гордость. «Милейшая леди!» — жарко выдохнул Рич. «Считайте, что получили эту работу. Телефон вон там, ступайте. Но ради всего святого!» «Объясните нам, что вы собираетесь сказать полиции?» «Не знаю», — призналась он, закусив губу. «Для нас дело обернется довольно скверным образом, в особенности, если вызовут людей из Котланд-Ярда. А так, наверное, и будет, ведь полковнику не захочется, чтобы действия его подчиненных послужили здесь причиной неловких ситуаций. Но видите ли, я полностью уверена, что никто из нас не виноват в смерти мистера Фейна. Однако, однако, — с чувством подхватил Шарплес вы не подвергаете ни малейшему сомнению еще один факт, как и я. Ведь у меня есть глаза и уши, и я готов присягнуть на Библии со собственной жизнью, что никто не мог проникнуть в эту комнату ни через дверь, ни через окно. И, по существу, он был совершенно прав.